А я слышал, что ты домашний кинотеатр приобрел. Все дела идут хорошо, да? А куда-нибудь некуда, прям. А что такое? Да домашние зрителей за билеты не платят! <смех> <смех> Объявление в вскоре. Дорогие ребята, участники вчерашнего новогоднего праздника, тех, кто получил два и больше подарка, просу вернуть хотя бы месок, субу и бороду. И, пожалуйста, отпустите Снегурочку, вы её не так поняли. Вас Дедушка Мороз. Вы хотите подарки? Папли, пряники и марки? Хотите ездить в наварке? А летом плавать на байдарке? Да! Вы хотите приключений? Да! Веселья без ограничений? Чтоб Новый Год принёс на всем как можно больше облегчений. И новый пыль. С вами танцуют и мне хорошо. С такими милыми ребятами под ручку. Во все-то я по жизни. Дедушка Дом. Мороз. Но Новый Год захотел папу Снегурочка и ёлочка. Это ёлка, интересно. Гири, гари, гари, Я подъезжал к светофору, и неожиданно у меня отказали тормоза. Впереди стояли «Мерседес» и новый «Пыс». И тут я понял, «Пыс» — это для меня. <реклама> Переходим к нашей любимой рубрике «Да, это интересно». А знаете ли вы, любители этого интересного, что придумали замечательное средство от тараканов – новый вирус. Передается от таракана к таракану исключительно половым путем. Совершенно безвреден для человека, эффективность 100%. Осталась маленькая проблема – первого таракана нужно зародить самому. Некуда, Эх, не слушал я в детстве, что мне мама говорила. Ее тебе она говорила. Да я же говорю, не слушал я!